Правда, потом господин Гесрейтер вдруг подумал, что Рейндель смотрит на собеседника очень уж странным взглядом. От такого взгляда прямо мурашки бегут по коже. Но, Господи Боже, у кого из нас нет чудачеств? Главное ведь в том, что с Рейндлем можно поговорить. И господин Гесрейтер говорил, судя по всему, эти промышленные магнаты отлично понимали друг друга. «Вы в Лондон по делам?» Немного спустя, вежливо, осведомился господин фон Рейндель. «Представьте, что по делам господин хороший, — подумал господин Гессрейтер, — не только большеголовые, имена которых ежедневно поминаются во всех коммерческих отделах всех газет, другие тоже расширяют свое влияние, делают дела». «Не дают маху, не сидят на месте, как пришитые». Но вслух он этого не сказал, напротив. Небрежно бросил, что да, едет по делам. Рейндель не стал расспрашивать, и тогда господин Гесрейтер доверительным тоном сообщил, что вместе с мистером Кертисом Ленгом собирается купить акции общества Геккер. Господин Рейндель сказал, что знает мистера Кертиса Ленга. Порядочный человек, безупречный, но нерешительный. Чересчур осторожный. Гекер. Прекрасный фарфор. Дорогой фарфор. Нужна толстая прокладка, чтобы не разбить такой дорогой фарфор, заметил он с задумчивой улыбкой. Что за странные манеры выражаться у этого Рэйндля? Можно сказать, наглые Уж не думает ли он, что у меня прокладки не хватит? Вот нарочно возьму и куплю, Гекер. Возьму и куплю, даже если этот чертов англичанин пойдет на попятный. Англичанин пошел на попятный. Из Дармштата летели телеграммы, владельцы акций торопились с решением. Когда бодрый дух полнит мужеством грудь, звучало в душе господина Гесрейтера, поставщик его величества звучало в его мозгу. Он распорядился купить акции. Господин Гессрейтер вернулся в Мюнхен очень довольный собой, как бы мимоходом рассказал госпоже фон Радальной, господину Пфаундлеру, своим приятелям из мужского клуба, что встретил на пути в Лондон пятого евангелиста. Любезный человек, вовсе не такой чванный, как о нем говорят. Впрочем, у Гессрейтера у самого теперь дела нешуточного размаха. Госпожа фон Радульне, узнав, что господин Гесрейтер купил акции, Геккер проявила некоторую озабоченность. Услышав эту новость, господин Пфаундлер тоже смерил господина Гесрейтера с головы до пят своими быстрыми мышиными глазками. Поймав его взгляд, господин Гесрейтер без всякой связи подумал об Иоганне Крайн. Но господин Пфаундлер промолчал, ограничился пожеланием удачи господину Гесрейту. Марка все падала и падала, доллар лез в поднебесье, крупные предприятия хватали на лету куски, чавкали, давились, не успевали переваривать проглоченное, гекер процветала, южногерманская керамика расширялась, все безудержнее. Кувыркалась гора. Все яростнее вздувался поток. Господин Гесрейтер ринулся в него, загребал руками, как заправский пловец. И смотрите-ка, он держался на поверхности. Он плыл. Глава 22. Неординарные характеры. Оккупация Рурской области полностью оправдала Кленка в собственных глазах. Теперь уже никто не станет сомневаться, что прекрасно душные речи о мирном улаживании конфликтов – просто гнусная брехня для отвода глаз. Из-за такой малости, как недоданные полтора процента, враг идет на неслыханный акт насилия. У Кленка всегда была при себе фотография – французские солдаты в Эссене. Они стоят перед броневиками, руки в карманах, разухабистые, наглые, невежи, в чьей власти жизнь и смерть побежденных. Этой возмутительной фотографией он мутил и собственное сердце, и сердца других. Теперь он уже открыто отдал в распоряжение истинных германцев всю свою неукротимую энергию. Пассивное сопротивление – дерьмовый лозунг правительства, оторванного от жизни и зашедшего в тупик. Оно насквозь трухляво, это берлинское правительство, и скоро рассыплется. Кленк уже и сам верил, что Мюнхен принесет Германии обновление. Бывший министр юстиции ожил, силы его утроились, при этом способности анализировать ход событий он не потерял. Еще не успеют зацвести деревья. Это поэтическая фраза хороша для бурлящей народной души, а на деле идти в наступление следует лишь тогда, когда экономическая и политическая ситуация сложится настолько благоприятно, что на 51% гарантирует успех. Задача Кленко уловить такой момент.